Глава 15. Дачные соседи Коноваловы Коноваловы стоят на особом месте среди наших дачных соседей. Они появились у нас на даче летом 1949 года, когда по рекомендации Елены Сергеевны Шамбинага Каптеревой-Василенко, которая была в приятельских отношениях с половиной московской интеллигенции, арендовали у Спиранских две комнаты на втором этаже большого дома. Мы с родителями к этому времени уже обживали только что построенный финский домик, а дед с бабушкой, Мариной и Сережей Ложкиным, еще жили в старой даче, куда мы ходили завтракать, обедать и ужинать. Николай Васильевич Коновалов был известным невропатологом, директором Академического института неврологии, вице-президентом Академии медицинских наук СССР. В те годы Институт неврологии – находился в старом здании на улице щипок недалеко от Павелецкого вокзала, а потом еще при жизни Николая Васильевича переехал в новое здание на Волоколамском шоссе. Николай Васильевич был серьезным и внешне очень замкнутым, редко улыбающимся человеком невысокого роста, с правильными, можно сказать, красивыми чертами лица, с гладко зачесанными назад, почти черными волосами. Его привозила на дачу по субботам женщина-шофер на служебной победе. Он страдал хроническим заболеванием легких, часто заходился в приступах кашля, плохо переносил холод и даже в теплую погоду часто появлялся на скамейке у теннисного корта в пальто с поднятым воротником и в шляпе, надвинутой на лоб. Он любил смотреть за игроками и, хотя на моей памяти сам в теннис не играл, спорту был не чужд. В молодости, еще до революции, он был чемпионом Москвы по боксу. Об этом сообщил нам один из приятелей его сыновей, обнаружив в старой газете в репортаже о соревнованиях московских боксеров имя Николая Коновалова. Другим любимым местом Николая Васильевича была скамейка на бугре у нашего финского дома, откуда в те годы открывался красивый вид на Целеевскую гору, долину реки Икши, и видимую вдалеке деревню Шуколова с одиноко возвышающейся полуразрушенной колокольни старой церкви. Уже давно нет ни этой скамейки, ни этого вида. Его закрыли сильно разросшиеся за прошедшие годы деревья. Рядом с Николаем Васильевичем обычно сидел обожавший его спаниель топка, черный, с небольшой проседью песик, с длинными ушами. Если топка начинал лаять, Николай Васильевич громко говорил, «Дать ему!» И тот сразу же замолкал. Николай Васильевич был умнейшим человеком, знал несколько иностранных языков, в том числе древнегреческий и латинский. В юности, кроме медицинского факультета Московского университета, он окончил философское отделение филологического факультета. Когда мы разговаривали, у меня создавалось ощущение, что он видит меня насквозь и заранее знает все, что я хочу сказать. Такое же впечатление было и у моей жены Ларисы, которая, по ее словам, чувствовала себя под взглядом Николая Васильевича, как под рентгеном. Много позже, став студентом медицинского института и приступив к изучению неврологии, я услышал о так называемой гипотоцеребральной дистрофии, тяжелом заболевании нервной системы, сочетающемся с поражением печени. Николай Васильевич опубликовал «Капитальный труд», посвященной этой болезни, которую теперь называют и его именем – болезнь Вестфаля Вильсона Коновалова. Кроме того, он написал шесть монографий по различным проблемам неврологии. Его сын Саша, еще будучи студентом, как-то показал мне рукопись одной из его книг. Николай Васильевич писал чернилами в толстой амбарной тетради, мелким, но разборчивым почерком, совершенно без исправлений и помарок. Такие четкие формулировки рождались в его голове, что эти рукописи, почти не редактируя, он сразу же отдавал на машинку. Николая Васильевича справедливо считают одним из самых выдающихся невропатологов нашего времени. Он действительно был профессионалом высшей марки, хотя не мне судить об этом. Я не имел счастья видеть его в клинике. Приведу лишь один эпизод из его клинической практики, Правда, психологически, наверное, один из самых сложных. Будучи много лет директором Головного неврологического института и главным невропатологом 4 главного управления Минздрава СССР, врачи старшего поколения хорошо знают, что это такое. Николай Васильевич руководил консилиумом врачей по поводу смертельного заболевания Сталина и подписывал его эпикриз, который полностью совпал с результатами вскрытия проведенного академиком Абрикосовым. После такого нервного напряжения можно было посидеть, чего, к счастью, с ним не случилось. Кроме медицины, Николай Васильевич прекрасно разбирался в живописи и литературе. У него была исключительная по полноте библиотека, причем не только в Москве, но и на даче. В его комнате на втором этаже большого дома все стены были заставлены полками с книгами, в том числе и весьма редкими стоявшими в два ряда. Все эти книги были им прочитаны и не по одному разу. Даже памятник на его могиле на Новодевичьем кладбище имеет форму раскрытой книги. К сожалению, после смерти Николая Васильевича, работавший у Коноваловых на даче в качестве сторожа, молодой вороватый парень из-под продал значительную часть этой уникальной библиотеки. Жена Коновалова, милейшая Екатерина степановна была центром притяжения всех соседей и знакомых. Ее вряд ли можно было назвать идеальной хозяйкой, но широкая гостеприимность и невероятная доброта привлекали к ней и молодежь, и людей старшего поколения. Когда кто-нибудь из знакомых приходил к ним в дом, ее лицо озарялось искренней радостью. По профессии она была врачом-невропатологом и одно время работала вместе со своим мужем, потом стала инфекционистом. Екатерина Степановна была дочерью хорошо известного в свое время в Москве хирурга Степана Павловича Галицкого, главного врача Сокольнической больницы, во времена моей молодости известной под именем Красносоветской туберкулезной больницы. Там, в служебной квартире, семья Коноваловых жила до переезда в новый академический дом номер 57-65 по Новослободской улице, в двух кварталах от Савеловского вокзала. Младшая сестра Екатерины Степановны, Елена Степановна, известная среди деденевской молодежи как тетя лёля, была репрессирована вместе со своим мужем, погибшим в заключении. Отсидела несколько лет в лагере, а после войны была выпущена на свободу. В молодости сестры галицкие были потрясающе красивы. Я сужу об этом по сохранившимся в семье Коноваловых фотографиям и по великолепной картине, висящей в их московской квартире. На ней изображены они обе рядом, очень молодые и очень разные, как выросший на одном поле ромашка и василек. Катюша — русоволосая, с открытым приветливым лицом, ясными голубыми глазами и восхитительной улыбкой. Леля — темноволосая шатенка, смуглая, с темными глубокими глазами, внешне более строгая, чем ее сестра, и как бы погруженная в себя. Я встретил их обеих уже в пожилом возрасте, проживших непростую жизнь, оставившую на их лицах свой отпечаток, особенно у Елены Степановны. Но и в старости они были прекрасны своей приветливостью и добрым отношением к окружающим их людям. Главным событием для нашей молодежной компании было появление братьев Коноваловых, Саши и Юры, столь же различных внешне, как их мать и тетя. Саша, ученик десятого класса, готовился к поступлению в медицинский институт. Невысокий, крепкий, серьезный молодой человек с длинной, волнистой, темно-русой шевелюрой и рельефной мускулатурой. Он был похож на Николая Васильевича, немного смягченного чертами Екатерины Степановны. Несмотря на правильные черты лица, прямой нос, резко очерченный рот, Сашу в ранней молодости нельзя было назвать красавцем но улыбка у него была замечательная. Когда он улыбался, как будто загорались лампочки в его темных глазах, которые, как и белые красивые зубы, служили праздничным украшением его, обычно довольно мрачного лица. С самой юности Саша любил каламбурить и часто в ответ на какое-нибудь слово немного изменял его, придавая ему совершенно другое значение. Саша хорошо играл в волейбол, и сразу занял важное место не только на площадке у Никитюков, но и в поселковом доме отдыха инвалидов войны, куда ходил играть в более серьезной мужской компании. Отмечу, что жившие там инвалиды в волейбол не играли, а сидели на зрительских скамейках, а игроки, как и Саша, приходили из поселка Деденево. Саша был фанатическим солнцепоклонником и с утра до вечера ходил в одних коротких трусах босиком или в шлепках на босу ногу, проводя полдня на берегу канала, загорая уже в начале лета до темно-коричневого цвета. Загар ему очень шел и делал его мускулистую фигуру еще более впечатляющей. Там, на берегу, он готовился к экзаменам в институт, куда успешно поступил на второй год жизни в Диденеве. Младший брат Юра, ученик восьмого класса, был немного повыше, но и похлипче старшего. За длинные белокурые волосы со стильным коком, выгорающие на солнце до почти белого цвета, он получил прозвище Седой. Он был красивее брата, пользовался большим успехом у девочек и хорошо знал это. Уже в старших классах школы он был признанным стилягой, ходил в узких брюках дудочками, модном пиджаке с ярким галстуком и ботинках на толстой каучуковой подошве Он неплохо рисовал и собирался поступать в архитектурный институт. Николай Васильевич явно отдавал предпочтение Саше, считая Юру легкомысленным пижоном, и был с ним весьма строг. В один из Юриных дней рождения, 14 августа, когда он учился, как мне кажется, в девятом классе, Екатерина Степановна пригласила молодежь на праздничный чай с пирогом на нижнюю веранду большой дачи Спиранских. Пришло человек 10-12, в том числе и мы с моей кузиной Мариной. Когда все уже собрались, Николай Васильевич потребовал у Юры показать ему обязательно ежедневный рисунок, который тот должен был нарисовать, готовясь в институт. Оказалось, что Юра не выполнил задание. Отец тут же при всех велел ему выйти из-за праздничного стола и послал в сад рисовать какое-то дерево у скамейки, сказав гостям, чтобы пили чай без именинника. Все гости сидели молча, как в воду опущенные, и только Марина была так возмущена этим фактом, что не побоялась гневно заявить Николаю Васильевичу, что это несправедливо и жестоко. В ответ на ее Филиппику, тот спокойно ответил, что у Юры был целый день, чтобы нарисовать картинку, что он об этом задании знал, и что вообще это не ее дело. Екатерина Степановна... Постаралась развеять гнетущую атмосферу и стала разливать чай и угощать всех сделанным ею пирогом. Но праздник, естественно, был испорчен. Юра вернулся на веранду только через полтора часа, когда гости, напившись чаю, стали расходиться. С Коноваловыми приехала мать Николая Васильевича Баба Зина, молчаливая пожилая женщина с маловыразительным и незапоминающимся лицом. Она целый день проводила на лавочке в тени деревьев, лишь немного помогая Екатерине Степановне по хозяйству. А хозяйство это было непростым, так как с первого же лета в гости к братьям Коноваловым стали приезжать их многочисленные друзья и приятели. Гостей надо было накормить и разместить на ночлег. Так что хлопот у Екатерины Степановны было достаточно. Первым делом братья Коноваловы начали учиться играть в теннис. Саша и Юра Коноваловы привезли с собой велосипеды, сначала обычные прогрессы. Только у Юриного велосипеда в спицы задних колес были вставлены электрические лампочки, которые загорались от динамо-машинки и при вращении колеса на ходу образовывали светящийся огненный круг. На велосипедах они ездили купаться на канал, А вечерами Юра часто появлялся на шоссе, где любили гулять местные поселковые девицы, заглядывавшиеся на эффектного молодого длинноволосого велосипедиста и светящиеся колеса. Позже у Юры появился голубой спортивный велосипед «Харьков» с низким гоночным рулем, ручными тормозами, переключателем скоростей, задней втулкой-трещоткой и туплексами, держалками для ступней ног. Такой велосипед был не очень практичным для сельской местности, так как ездить на нем можно было только по асфальту. Тонкостенные трубки вместо шин не выдерживали плохих и неровных дорог, а узкое и жесткое седло набивало мозоли в паху. Но зато какой был эффект! Ни один мальчишка не мог равнодушно глядеть на Юриного красавца. «Смотри! Настоящий гончий велик!» — кричали деревенские ребятишки — когда он проезжал мимо них. Этот велосипед был пределом и моих мечтаний, к сожалению, несбыточных. Дело в том, что мой дед, когда-то выслушав у меня шум в сердце, долгое время был вообще против покупки мне велосипеда. Потом мне все-таки купили тяжелый дорожный велосипед с высоким и широким рулем и толстенными шинами. На нем я сидел как в кресле. Это был необъяснимый для меня парадокс. Ход у этого монстра был очень тяжелым, поднимал я его с трудом, и по моим понятиям, при езде на нем нагрузка на сердце должна была быть намного больше, чем на спортивной машине. Тем не менее, дед упорно считал низкий руль гоночного велосипеда нефизиологичным и портящим осанку, а мои родители не могли его ослушаться. Юрин голубой велосипед не давал мне спокойно спать и жить на даче в течение многих лет. Особенно, когда соседу и приятелю Севе Янчуку, а затем и моей кузине Марине, нелегально, не говоря деду, тоже купили легкие полуспортивные туристы с низкими рулями и меняющимися передачами. В их компании я чувствовал себя очень ущербным, садясь на своего неуклюжего коня, которого я в конце концов возненавидел и был рад, когда его кому-то подарили. Коноваловы снимали второй этаж дачи Спиранских в течение трех-четырех лет, а в 1953 году купили большой дом полностью. Как я уже писал, продажа большой дачи была непростым решением для деда и бабушки, но поразмыслив, они пришли к выводу, что после их смерти дача может стать яблоком раздора между семьями моей матери и ее брата Сергея а ведь была жива и старшая дочь спиранских Екатерина, которая тоже могла претендовать на наследство. Поэтому, не имея возможности разделить дом, они разделили между своими детьми вырученные за него деньги, как мне помнится, 80 тысяч рублей. Деньги, кажущиеся смешными сейчас, но немалые в те годы, когда автомашина Победа стоила 5-6 тысяч рублей. С этого года... Коноваловы стали полновластными хозяевами Большого дома и верхней половины участка Спиранских, в том числе и теннисного корта. К ним также отошло и Нижнее поле, где у Георгия Несторовича был огород и еще небольшой клин земли, около сотки, за рядом елей, напротив нашего щитового домика. На дачу к Коноваловым приходили и приезжали многочисленные визитеры. Многие сначала шли на теннисный корт. Поиграв в теннис, гости поднимались на веранду, где, как и раньше у Спиранских, был постоянно накрыт чайный стол. Много молодежи приезжало к Саше и Юре, особенно много молодых ребят появилось на даче, когда братья стали учиться в институтах. Среди них по яркости на первое место бесспорно нужно поставить Эдика Матавилова, учившегося с Сашей в одном классе. Эдик был брюнетом маленького роста, с явно семитской внешностью, чрезвычайно живым, подвижным и легким на язык. Он обладал прекрасным юмором и неудержимой фантазией. Особенно неистощим он был на прозвище, которое давал всем окружающим. У него был неплохой баритон, и он часто пел короткие фразы из итальянских опер, подражая знаменитому итальянскому певцу Марио дель Монако как раз в эти годы приезжавшему на гастроли в нашу страну. Эдик не умел играть в теннис, хотя и пытался выходить на корт. Зато очень остроумно комментировал все удачи и особенно промахи других игроков. Приезжая, Эдик вносил в нашу компанию много веселья и легкости. Другим бесспорно неординарным приятелем братьев Коноваловых был Миша Дробышев, выпускник Института Востоковедения Он был очень начитанным и эрудированным человеком, способным и знающим специалистом. Его очень уважал Николай Васильевич и ценил академик Примаков, в отделе у которого Миша работал. Эдик, посмеиваясь, говорил, что официальная Мишина работа – это только крыша, а основная – в Комитете госбезопасности. Может быть, он был и недалек от истины. Миша Дробышев был человеком очень высокого роста, и вместе с маленьким Эдиком они смотрелись немного комично, как Тарапунька и Штепсель. Миша неплохо играл в теннис и много времени проводил на корте. Миша был, пожалуй, одним из немногих близких друзей братьев Коноваловых, которым Эдик не придумал никакого прозвища. Но он часто сидел на скамейке у корта в старом пальто Николая Васильевича, которая с подачи Эдика называлась Добролюбовка и ассоциировалась с Мишей Дробышевым. Очень милым и интеллигентным человеком был Юрин Сокурсник, архитектор Миша Жислин. В компании он был известен под именем Царь. Это прозвище тоже было произведением Эдика Мотовилова, но какое оно имело отношение к Мише, никто не знал. Миша Царь был заядлым теннисистом, хотя играл похуже братьев Коноваловых и Миши Дробышева. Зато у него была страсть. Он собирал и реставрировал картины своего дяди-художника Льва Зевина, современника и последователя, известного в 20-х годах Роберта Фалька. Он находил эти картины в разных местах, в подвалах и на чердаках у своих родственников и знакомых, часто в очень плохом состоянии, и тратил почти все имеющиеся у него деньги на их реставрацию. В конце концов, Он собрал большую коллекцию картин Льва Зевина, завесив ими почти все стены у себя в квартире. Среди них было немало очень неплохих произведений, так как Мишин дядя был художником бесспорно талантливым, хотя и не получившим широкой известности, а потом и вовсе забытым. Еще один из друзей молодых Коноваловых, часто бывавший в Деденеве, назывался коротким именем Тин. На самом деле это был Юра Аксютин, Студент историка архивного института, большой любитель и знаток книг с тином, у меня был связан один из первых моих частных заработков. Думаю, что и его тоже. Я в то время учился в институте, а Атин только что окончил свой ИАИ и сидел без постоянной работы, подрабатывая то ли в нотариальной конторе, то ли в юридической консультации в качестве, кажется, секретаря-письмоводителя. Как-то раз Мой дед попросил меня найти какого-нибудь адвоката, который мог бы грамотно написать несколько документов в суд для пожилой женщины, бывшего медицинского работника, обратившейся к деду за помощью. Я решил, что профессии историка и юриста близки друг к другу, тем более, что Тин умел хорошо писать различные официальные бумаги. Дед обещал заплатить адвокату, и я предложил Тину подзаработать. Тот, естественно, не отказался и мы отправились по указанному дедам адресу. Нас встретила несчастная, вся трясущаяся, почти полоумная старуха, лет под 90, которая была в претензии ко всем — соседям, родственникам, своим детям, домоуправлению, правительству. Сути ее претензий я совершенно не помню, да и понять их было невозможно. Но мы с Тином честно просидели у нее несколько часов и списали ворох бумаги, и в конце концов заставили все заявления, которые она собиралась подавать в различные инстанции. Дед заплатил нам 50 рублей, которые мы разделили пополам. В те годы это были неплохие деньги. Возвращаясь домой, мы уже подумывали об открытии нелегальной адвокатской конторы, но, к сожалению, больше подобных предложений нам не поступило. 50 лет спустя, когда у самого Тина уже начали трястись голова и руки, он подарил нам с Ларой свою очень серьезную книгу «Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР» в 1953-1964 годах, изданную в 2004 году. На первой странице дрожащим почерком он написал разноцветными чернилами трогательное посвящение. Овчинниковым Ларе и Леше в память о годах нашей юности и со всяческими благими пожеланиями. В этой книге он описал именно то время, когда мы с ним выслушивали и оформляли жалобы старой больной женщины. Среди гостей братьев Коноваловых было много и других молодых людей, например, длинноволосый саксофонист Алексей Козлов, ставший очень известным в последующие годы. Он дружил с Юрой, и я помню, как они вдвоем Как-то раз приехали на дачу на велосипедах. Был неплохой теннисист Андрей Смирнов по прозвищу Волк, тоже, естественно, с подачи Эдика. Была целая грузинская диаспора. Потомок известного поэта, очень интеллигентный грузин Олег Чиковани, второй случай без прозвища. Значительно менее интеллигентный грузин Георгий Магалашвили, известный как Красывий, грузин Гоги Инаури и еще кто-то. Почти все они каждый в свое время работали или защищали диссертации в институте у Коновалова, а потом судьба разбросала их по всему свету. Почти все они были довольно колоритными фигурами, но не со всеми я был близко знаком. Приезжали и приятельницы братьев Коноваловых. Впрочем, Юра вскоре выпал из категории женихов, так как уже в 1957 году будучи студентом четвертого курса архитектурного института, привез в Деденево очень красивую первокурсницу Наташу Дюжеву, Таху, по терминологии Эдика Мотовилова. Через три года она стала Коноваловой, а в 1964 году родила Юрия очаровательную дочку Анечку, которую тот обожал. Неженатым остался Александр Коновалов, правда истинным холостяком, Его назвать было нельзя, так как сразу же после института он по уши влюбился в особу, имя которой было нейрохирургия, и стал по-настоящему интересоваться только ею. Бедные девушки, привозимые его приятелями в турист, к сожалению, это понимали не сразу, что приводило к разочарованиям и сердечным трагедиям. Будет нескромно называть всех претенденток на Сашину руку и сердце, но могу сказать, что их было довольно много. Об одной комичной истории я все же расскажу, так как в какой-то степени был ее соучастником. Однажды в гости к старшим Коноваловым приехал известный композитор Тихон Хренников с супругой и дочерью Наташей, бледной, худощавой, маловыразительной девицей лет 18-19, студенткой консерватории. Она, несомненно, была привезена для знакомства с Сашей. Юра уже был женат. Как мне кажется, Саша даже не заметил Наташу, так как был всецело поглощен игрой в теннис. Бедная девушка, посидев на корте и полюбовавшись Сашиным торсом и короткими трусиками, решила в одиночестве прогуляться по нашему неразделенному участку. Я в это время выполнял очередное дедовское задание, перекапывал компостную кучу перекидывая большой совковой лопатой содержимое выгребной ямы с одного места на другое. Неожиданно перед собой я увидел незнакомое эфемерное существо женского пола, которое стоя невдалеке, вопросительно смотрело на мою работу. Когда я вежливо поздоровался с ней и сказал, что меня зовут Алексеем и что я сосед Коноваловых, она спросила, а что это я делаю? Я ответил: "Наташа, городское создание, очень удивилась и задала вопрос, зачем мне это нужно. Я сказал, что мне это совсем не нужно, но мой дед очень уважает компост и применяет его в качестве удобрения для малины. Когда она поинтересовалась, что такое компост и как он может удобрять растения, я немного смутился, так как понял, что назвать компост его исконно русским именем нельзя. Как мог, я попытался объяснить нежной консерваторке, азы сельского хозяйства, замечая в ее глазах нарастающее удивление, смешанное с ужасом. Вспоминая этот эпизод, мне кажется, я произвел на нее неизгладимое впечатление. Может быть, я со своей компостной кучей даже снился ей в кошмарных снах. Учитывая женскую впечатлительность от всего нового и непонятного, могу предположить, что прояви я больше интереса к своей одинокой для которой теннис был более привычным зрелищем, чем укладка компоста, я мог хотя бы на время завоевать сердце Наташи Хренниковой. Шутка. Но мне очень хотелось поскорее закончить возню с компостом, и я не стал поддерживать так интересно начавшуюся беседу. Наташа немного понаблюдала за моей работой, спросила, как пройти к реке, вздохнула и ушла. А вскоре Екатерина Степановна позвала ее на веранду пить чай. Хренниковы всем семейством еще несколько раз приезжали в турист, но в связи с полной бесперспективностью визитов, вскоре ездить перестали. Добавлю, что по версии Елены Сергеевны Василенко, Сашу Коновалова была влюблена не только дочка Хренникова, но и его жена Клара Арнольдовна. Елена Сергеевна была приглашена на свадьбу, отвергнутой Сашей Наташи, и была поражена сходством Наташиного жениха с Сашей Коноваловым. Наконец, зимой 1968 года в туристе появилась Инна Иванькова. Привез ее к Коноваловым, кажется, Миша Дробышев. Инна, какой я ее помню в те далекие годы, была красивой молодой женщиной с прекрасной фигуркой, полной грудью, стройными ножками, пышными волосами, лучистыми глазами и ослепительной белозубой улыбкой. Она любила красиво одеваться, в чем ей помогала ее мама Мария Дмитриевна, которая шила Инне очень милые блузки и платья. Зимой Инна ходила в изящной светлой дубленке, модных сапожках и выглядела великолепно. Очень скоро она стала постоянной гостьей в доме Коноваловых, а осенью 1969 года мы с Ларой уже были свидетелями на свадьбе Инны и Саши. В мае 1970 года у них родился сын Коля. В те счастливые годы мы были очень дружны с Коноваловыми, особенно с Сашей и Инной. Мы вместе играли в теннис, вместе ходили купаться на канал. Зимой я помогал Саше осваивать горные лыжи, и мы вдвоем с ним несколько раз ездили в горы. В течение нескольких лет дом в туристе мало интересовал молодых Коноваловых. конечно зимой, Саша и Инна приезжали по воскресеньям кататься на лыжах, к этому времени уже на горных, а летом там под надзором Екатерины Степановны и Инниной мамы Марии Дмитриевны жил и рос Коля Коновалов. Бывали там и Юра с Наташей, и девочками Ани и Катей. Но дом никто не ремонтировал, и он, без того уже очень старый, старел все быстрее и необратимее. Вместе с домом старела и все чаще болела и его хозяйка. Я помню трагические и жалкие последние годы и месяцы одинокой жизни Екатерины Степановны на даче. То есть совсем одинокой эту жизнь назвать было бы несправедливо. Периодически приезжали сыновья с невестками, наведывались и повзрослевшие внук и внучка с приятелями. Но все же большую часть времени, особенно ближе к осени и зиме, Екатерина Степановна проводила на даче одна. Она пыталась ухаживать за цветами в саду, стоя больными коленками на холодной и мокрой после дождя земле. Как-то раз она, будучи одна в доме, упала и долго лежала на полу, безуспешно пытаясь подняться на ноги. В таком виде ее застала Лариса, придя к ней с ежедневным визитом. Трудно обвинять Сашу и Юру в отсутствии внимания к матери ведь у них была своя семейная жизнь и напряженная работа, а Екатерина Степановна обожала дачу, не хотела с нее уезжать и очень боялась быть обузой своим взрослым детям. После смерти Екатерины Степановны Саша и Юра стали хозяевами дачи. Быстро летели годы. Братья Коноваловы стали известными, состоявшимися, как однажды выразился Саша, людьми. Поменялись и те, кто приезжал к ним в гости. Реже стали бывать постаревшие и не вышедшие в люди горшечники. Термин, придуманный Эдиком, для обозначения тех, кто сидел с братьями на одном горшке. То есть был знаком с ними с детства и юности. Появились новые друзья высокого полета. Знаменитый офтальмолог Святослав Федоров, часто прилетавший в Деденево на своем вертолете. Генерал Громов, вскоре ставший главой Московской области известный певец Иосиф Кобзон, не менее известный Геннадий Хазанов, сценарист на режиссера Антониони, итальянец Станино Гуэрро со своей русской женой Лорой, давней подругой Инны, бывший чемпион, теннисист Александр Метривелли. Всех и не упомнить. Саша стал академиком, Юра – руководителем архитектурной мастерской и профессором. Жизнь улыбалась братьям но тут случилась катастрофа, тяжело заболела Инна, несколько лет мужественно боролась за жизнь. Уже будучи в безнадежном состоянии, она организовала в декабре 2002 года 70 юбилей Саши, на котором было очень много гостей. Там Инна, собрав все последние силы, смогла стать настоящей хозяйкой бала. Через несколько месяцев ее не стало. К сожалению, мне приходится заканчивать эту главу на такой печальной ноте. Саша тяжело перенес потерю жены, которая любила его и гордилась им. Но с ним осталась его нейрохирургия, которой он отдает все свое время. Остался сын Коля. Остались и Юра с Наташей, которые внимательно к нему относятся. Осталась и старая дача, на которой Саша вырос, прожил более полувека и которую он очень любит. Вместе с Юрой и Наташей он регулярно приезжает на дачу, которую они с помощью другой нашей соседки, Марина Энтиной, женой известного поэта, все вместе не устают украшать и усовершенствовать. Апогеем явился столетний юбилей дома, который мы все вместе провели в августе 2006 года. На этот праздник собралось более 70 гостей. Были многие старые друзья и новые знакомые, и даже представители администрации поселка Деденево. Был торжественный банкет в саду перед домом, были подарки и поздравительные тосты, был показан видеофильм о всех, кто жил и бывал на нашей даче за прошедшие сто лет. А когда стемнело, небо осветилось праздничным салютом, и на теннисном корте в свете прожектора начались танцы под старый патефон и пластинки времен нашей молодости. И все же мне хочется сказать еще немного об Александре Николаевиче Коновалове. А он для меня был и остается Сашей, которого я знаю со школьных лет и с которым мы выросли на одном, любимом нами кусочке земли. Сейчас это один из лучших в мире нейрохирургов, академик, лауреат государственной премии, присужденной ему в августе 2007 года за сложнейшие операции на одном из самых важных органов человека – головном мозге. Он много лет возглавляет главный в нашей стране научно-исследовательский институт нейрохирургии. И всего этого он добился сам, благодаря своей неуемной энергии и бесконечному, постоянному труду. И, конечно, таланту и способностям, которые в него заложили его родители, В первую очередь, Николай Васильевич. Но и от Екатерины Степановны многое перепало Саше. Прежде всего, доброта и порядочность. Он очень добрый человек, который жалеет всех – больных людей, животных, деревья, кустарники и даже траву, которую он не позволяет косить у себя на участке. Я знаю многих его сотрудников и многих его пациентов. Они преклоняются перед ним за его мастерство и обожают его за человеческие качества. Он никому никогда не отказал в помощи, будь то сложнейшая операция по поводу церебральной опухоли или засевшая в снегу автомашина. Мне тоже приходилось не раз просить его проконсультировать и прооперировать моих знакомых и коллег по больнице, где я работаю, да и самому мне дважды потребовалась его помощь. И он всегда делал все, что было в его силах. А сил с возрастом у человека – к сожалению, не прибавляется. И жизнь у Саши, ох, какая непростая. Одних только операций по поводу отрыва мышц такой важной для него правой руки было немало. Обо всем и не рассказать. Поражает его упорство. В любую погоду, будь то летняя жара или осенние пасмурные дни, он играет в теннис. И даже когда ему пришили оторванную мышцу на правом плече, он продолжал играть левой рукой. «Да, да, он научился играть левой рукой и играть неплохо. Теннис и купание в холодной воде после игры — это его субботний и воскресный ритуал. Это дает ему зарядку на всю трудовую неделю. А труд его состоит из многочасовых операций под микроскопом, когда в течение шести и больше часов нельзя не встать, не отойти от стола. Я не имею отношения к нейрохирургии». Никогда не стоял за столом в нейрохирургической операционной, но знаю, как хирург с многолетним стажем, что практически нет в медицине операций, равных по сложности операциям на головном мозге. И нагрузка на хирурга здесь сумасшедшая. Не только психологическая, но и чисто физическая. Ведь мышцы руки оборвались у Саши не от тенниса, а от дикой статической нагрузки во время операции. Я много лет наблюдаю за Сашей на горных лыжах. Это его второй, самый любимый вид спорта. Он встал на слаломные лыжи очень поздно, будучи уже взрослым человеком. А это совсем не то, что начинать с раннего детства. Я помню, как у него перекрещивались на спуске лыжи и как он падал. А потом вставал и снова лез в гору. И стал прекрасным горнолыжником, которому по плечу... Очень серьезные горные спуски на Кавказе и в Альпах. Мы катались с ним по субботам на нашей родной Шуколовке, старались каждую зиму съездить куда-нибудь в настоящие горы и всюду спускались с ним практически на равных, несмотря на то, что я стал заниматься слаломом в 7 лет, а он в 37. Постоянный спорт, спорт с ранней юности, спортивная гимнастика, легкая атлетика, плавание, водный туризм, и, конечно, теннис и горные лыжи – вот ключ к феноменальной выносливости Саши к нагрузкам в операционной и в директорском кабинете. Да, я не шучу. Именно в роли директора института работа Саши кажется мне наиболее трудной. Что значит руководить огромным коллективом ученых и клиницистов, знают только те, кто этим занимался. Подобрать такой коллектив и завоевать непререкаемый авторитет У всех, начиная от простой санитарки до заведующего отделением, очень и очень непросто. У Института нейрохирургии давние традиции. Им руководили такие корифеи, как профессора Бурденко, Егоров и Арутюнов. Тем более сложна была задача Коновалова, когда он в 40-летнем возрасте стал их преемником. А ведь еще было труднейшее многолетнее строительство нового здания. И начиналось оно в советское время, когда для решения финансовых вопросов недостаточно было быть признанным мастером своего дела. Приходилось обивать пороги высоких кабинетных чиновников, многие из которых весьма смутно представляли себе, что такое нейрохирургия. Да и после перестройки в этом вопросе мало что изменилось. А теперь огромный новый дом на 4-й Тверской-Ямской построен и каждый может им полюбоваться. И не просто построен, а живет, работает, наполнен уникальным оборудованием, стоимость которого сопоставима со стоимостью самого здания. И персонал, какого больше нет ни в одной из московских клиник. И все это сделано с умом, волей и энергией Саши. Да, ему помогали многие, но ведь абы кому помогать не будут, для этого нужно было быть Коноваловым я очень люблю сашу люблю как друга детства друга надежного и достойного мы с ним очень разные и по-разному смотрим на многие вещи меня иногда удивляет иногда даже раздражает сашин образ жизни на даче да он не стрижет газон и не разводит цветы он не знает подчас как починить водопровод или электричество но нельзя всех равнять под свою гребенку после шести дней тяжкого труда Он имеет полное право поиграть в теннис, а потом посидеть на балконе с книгой или посмотреть спортивную передачу по телевизору или просто позагорать на солнышке. И нельзя забывать, что руки постоянно оперирующего хирурга не могут быть испачканы в земле или в машинном масле. Он просто не имеет права делать многое из того, что могут делать обычные люди. И поэтому Саша признателен тем, кто помогает ему наводить порядок и красоту в саду его любимой дачи, а именно наш неразделенный заборами и поросший вековыми деревьями садовый участок с теннисным кортом, на котором мы все выросли, объединяет нас. Объединяет и память о тех, кто жил здесь и кого мы любили и уважали. Мне становится тепло на душе, когда я вижу, как загорается свет в окнах старой дачи, когда приезжает Саша. И я по-прежнему, как в детстве, Радуюсь, когда Саша неожиданно приходит к нам в дом, традиционно удивляясь, как у нас натоплено. Мне очень приятно вести его зимой на Шуколовскую гору и слышать его слова «Какая у меня красивая машина!» Хотя этой машине уже много лет, и он минимум сто раз ездил на ней. И я люблю приходить к нему в дом и вместе с ним после лыж выпивать по рюмке водки. И я очень хочу и надеюсь чтобы наши встречи с Сашей в нашем саду, на Шуколовке или в других местах продолжались подольше. Хорошо бы время у нас в туристе летело чуть-чуть помедленнее. За последние 5-6 лет, прошедшие с тех пор, как я написал эту главу, произошло много изменений в жизни наших соседей. Во-первых, тяжело заболел Юра Коновалов. Но каждые субботу и воскресенье Саша, приезжая на дачу, заставлял Юру выходить на корт и играл с ним в теннис, справедливо считая, что движение — это жизнь. Но эти игры все время сокращались по времени, с одного-двух часов в начале до пятнадцати минут в конце. Юрка задыхался и быстро уставал. Состояние его ухудшалось, и в июле 2023 года он скончался. Саша Коновалов... Уйдя с директорской должности, стал почетным президентом своего института и до последнего времени продолжает ходить на работу и даже бывает в операционной. По воскресеньям, приезжая в турист, он обязательно выходит на корт и играет сам с собой у стенки. А потом уходит на часовую прогулку на Шуколовскую гору или вдоль канала. В декабре 2023 года мы с Ларой были приглашены на его 90-летний юбилей, сначала в институт, а потом в ресторан. Там было очень много разного народа, большую часть которых я никогда раньше не видел. Говорят, что устроил Саше этот тяжелый праздник его сын Коля, ставший к этому времени известным нейрохирургом, профессором и даже членом-корреспондентом Российской Академии Наук.